Анна Князева, Тени Старого Арбата Кто ищет бесконечность, пусть закроет глаза. Милан Кундера Глава 1. Визит старого друга. Каждую пятницу за три часа до обеда с Даниловского рынка домой возвращались повар халиты горничная Васильева. Водитель еще переносил из машины сумки, а обе горничные и повары, домоправительница Эмма Леонидовна, уже перебирали продукты. Большую кухню Самаровых заполняли запахи свежих огурцов, речной рыбы, зелени и копченых колбас. Но до того, как попасть в кладовую или распределиться по двум большим холодильникам, каждая банка, упаковка вязкой или бутыль, подвергалась неукоснительному учету. Эмма Леонидовна садилась за стол и по старинке, в амбарную книгу записывала наименование продукта, его точный вес и цену. Дом правительницы была дородной 70-летней женщиной с волнистыми волосами, скрученными в архаическую прическу, которую, в свою очередь, скреплял резной полукруглый гребень. Будучи единокровной тетушкой хозяина дома, она считала своим долгом беречь его деньги и никому не позволяла выходить из бюджета. «Постой, Василина!» Эмма Леонидовна оторвалась от своих записей и подняла глаза на 30-летнюю женщину в форменном платье. 900 рублей за килограмм помидоров. Не слишком ли это дорого?» Та вспыхнула и, заглянув в свои записи, уточнила. «Вы же сами сказали не покупать барахла. Впредь дороже 600 рублей не брать», велел дом правительница. «Что там еще?» «Вырезка говяжья. Какой у нее вес?» Василина переложила алые куски мяса в чашу весов. «Четыре килограмма 140 сорок грамм. Цена?» «Тысяча девятьсот за кило. Да ты издеваешься надо мной?» «Прошу прощения, уважаемая». Мягко ступая к столу, подошел повар Халид, невысокий, щуплый раб с темным лицом. «Я сам просил Василину купить это мясо. Кужину будет рост, биф». «Дешевле не выходило?» — осведомилась Сема Леонидовна и вписала цену. Не желая ссориться с поваром, она все же сделала замечание. «Росбив, не засуши, Михаил Иванович любит с кровью». «Сделаю, как любит хозяин», — ответил повар и вернулся к разделочной доске, на которой лежала большая серебристая рыбина для обеда. В кухню вошел водитель и поставил на стул корзину с фруктами. «Это последнее. Не забудь, что сегодня вечером возвращается Михаил Иванович», — напомнила Эмма Леонидовна. «Шереметьево, 18.50», — подтвердил водитель. «Встретишь и сразу домой». «Если забудет, напомни, что дома его дожидается друг». «Так нет же никого», – неуверенно заметила Леся, вторая горничная, одетая в такой же форменной платье, как у Василины. Эмма Леонидовна взялась за ручку, но, услышав дверной звонок, отложила ее в сторону. Придержав Василину, распорядилась. «Сама открою, а ты пока фрукты разбери. Вернусь, все запишем». Она вышла из кухни, спустилась на несколько ступеней и направилась к одной двери. Там взяла трубку домофона и, взглянув на вспыхнувший экран, спросила «Кто вы?». Мужчина за дверью склонился к прорези микрофона и внятно произнес «Моя фамилия Кречетов, я к Самарову. Эмма Леонидовна повесила трубку и, отомкнув замок, сдвинула хромированную щеколду. Открыла дверь и окинула взглядом рослого мужчину в мокром плаще. «Михаил предупредил о вашем приезде». Кречетов переступил порог и представился. «Максим Данилович». — Я Эмма Леонидовна, тетушка вашего друга. — Где же он сам? взглянул заглянул вглубь прихожей и пошарил по ней взглядом. Потом стянул себя плащ. — Куда бы его пристроить? С парковками в Москве просто беда. Пока шел от машины до подъезда, хлынул ливень, я вымок до нитки. — Давайте его сюда. Эмма Леонидовна забрала плащ и заметила. — Михаил в отъезде, вернется домой к ужину. Хмыкнув, Кричтов потянулся к плащу. — Что же он так? Мы ведь договорились. Эмма Леонидовна отстранилась и решительно повторила. «Михаил скоро будет», — Кречтов посмотрел на часы. «Сейчас полдень. До ужина 6 или семь часов. У меня нет времени ждать». «Хотите вы этого или нет, но я вас не отпущу». Эмма Леонидовна обошла гостя, захлопнула дверь и щелкнула замком. «Да, но вы же...» — Кречтов улыбнулся. «Вы верно шутите?» «Совсем не шучу. Где ваш багаж?» машине?» «Дайте ключи». Она протянула руку и раскрыла ладонь. «Водитель перенесет багаж в вашу комнату». «Не нужно со мной так», — сказал Кречетов. «Я могу рассердиться». «Сердите сколько угодно». Михаил строго-настрого приказал никуда вас не отпускать. «Мало ли что он приказал. Через час у меня заселение в гостиничный номер. Отдайте плащ». «Зачем же в гостиницу для вас приготовлена комната?» Кречетов шагнул к двери и дернул за ручку, потом усмехнулся и помотал головой. «Почтедная, Эмма Леонидовна, не стану препираться из уважения к вашему возрасту. Просто позвоню Михаилу, и он все уладит». «У вас ничего не выйдет. Михаил сейчас летит в самолете, в Уфу». «В самом деле, Максим, оставайтесь. Он так вас ждал». «Не привык никого стеснять», — отрезал кричтов но Эмма Леонидовна рассмеялась. «Об этом не беспокойтесь». В квартире 24 комната на трех этажах. У нас постоянно гостят провинциальные родственники, друзья, знакомые друзья или их дети, приехавшие на учебу в Москву. А тут еще я. Послушайте. Эмма Леонидовна тронула его за рукав. Михаил не простит меня, если я вас отпущу. Отдохните, дождитесь его приезда. У нас сегодня на обед стерляж юха. Она, постаруще, просительно заглянула ему в лицо. Пожалуйста, соглашайтесь. «Вы не оставляете мне выбора!» — Кричтов протянул ей ключи. «Машина стоит на Новом Арбате, напротив цветочного магазина». «Боже мой, там такие дорогие парковки!» — Эмма Леонидовна забрала ключи. «Скажу водителю, чтобы перегнал машину во двор, если не возражаете». «Не возражаю!» — сказал Кричтов и поинтересовался. «Где моя комната? Идите за мной!» По узорчатой лестнице в стиле модерн они поднялись на третий этаж, прошли через небольшую в зеленых тонах гостиную и остановились возле дубовой двери. — Вот ваша комната, располагайтесь, — сказала Ема Леонидовна. — Минут через сорок спускайтесь вниз, я покормлю вас обедом. Кричетов собрался забрать в нее свой плащ, но она упредила. — Повешу его в сушильную камеру. — До вечера мне нужно отлучиться, съездить в одно место. Через час ваш плащ будет сухим. Заверила ема Леонидовна и распахнув дверь, дождалась, когда гость войдет в комнату, после чего он направился к лестнице. Закрыв за собой дверь, Кречетов подошел к окну, достал телефон и набрал номер сына. Переждал уведомление, что телефон отключен и заговорил на автоответчик. «Сергей, я в Москве, не могу до тебя дозвониться, волнуюсь, перезвони». Закончив говорить, он обернулся, обвел равнодушным взглядом комнату и сел на кровать. Стиснув ладонями голову, проронил. «Все будет хорошо».